Глава вторая. Тётя Музифат сидит в тени старого абрикоса и шумно прихлёбывает чай из щербатого блюдца в прикуску с колотым сахаром. На дворе печёт, тётя жарко от горячего чая. Она то и дело утирает лицо краем широкого платка, наброшенного на голову, и внимательно наблюдает за тем, как я пеку хлеб в глиняном чуге под навесом. Мне еще жарче, чем тетя Музифат. Но она может оставить свое занятие и уйти в дом, а я не могу. Печь хлеб моя обязанность с десяти лет. Надо следить, чтобы лепешки были ровными и не подгорали с одного боку. Я вынимаю из печи готовый хлеб, кладу на покрытую чистой тряпицей доску и принимаюсь за новую партию. Хлеба требуется много. Дети же баржат растут и постоянно голодны, а теперь и самой же баржат нужно хорошо питаться. Она уже неделю не выходит из спальни, восстанавливает силы после тяжелых родов. Они случились на месяц раньше срока, по моей вине. До сих пор в ушах стоят ее ужасные крики. Жубаржат никогда не кричала так прежде. Она легко родила шестерых детей. Но маленький Алибулат, хоть и родился недоношенным, а видать, отыгрался за своих братиков и сестричек. Так сказала Жубаржат, когда я зашла ее проведать после того, как все кончилось. Странно, но она совсем на меня не сердилась, только улыбалась измученной улыбкой, да сжимала и разжимала пальцы, между которыми был зажат край одеяла. Я заплакала, а она принялась меня утешать, и говорить, что я вовсе ни при чём, просто Алимбулатику не терпелось выйти наружу. Даже хорошо, что он такой нетерпеливый оказался. В жару с животом тяжко, а теперь ничего, дышать сразу легче. Но из комнаты она по-прежнему не выходит. Хотя пошел уже восьмой день. Тетя Музифат говорит, что Жобаржат скоро поправится. Она поит ее целебными настоями из горных трав. Я молю Аллаха, чтобы он вернул силы Мачихе. Если она умрет, что мы будем без нее делать? Особенно младенец, ведь ему нужно материнское молоко. Правда, если в нашем доме случится покойник, свадьбу отменят. Но я гоню прочь нечестивые мысли. Я ругаю себя последними словами. Я готова хоть завтра стать женой Джамалуддина Ата, только бы Жубаржат поправилась. Я люблю тётю Музифат больше других сестер отца. Она самая младшая из них, поэтому почти молодая. Старший сын тёти Музифат, мой двоюродный брат Гафар, учится в университете. Он привез ее вчера на Жигулях дяди Ихласа и сразу уехал обратно. Они потом вместе приедут на свадьбу. Дядя Ихлас, Гафар и две мои двоюродные сестры. Зарема и Зарифа давно окончили школу, но дядя не разрешает им учиться дальше. Он подыскивает им достойных женихов, и не скрывает, что обе дочери засиделись в невестах. Еще немного, их никто не возьмет, даже в таком современном городе, как Махачкала. Тётя Мазифат считает, что у дочек появилось бы больше шансов найти мужей, если бы они хоть иногда выходили из дому, но дядя с ней не согласен. А как он разозлился, когда Гафар предложил познакомить Зарему с хорошим парнем со своего курса. Тот как-то увидел царему возле её дома, когда ждал Гафара, и влюбился. Но родители парня недостаточно богаты, чтобы породниться с дядей Ихласом. Тётя Мазефат звонила моему отцу и кричала, что по милости мужа дочка старой девой останется. Я как раз мыла полы в зале, где стоит телефон и всё слышала. И вот теперь тётя сидит под абрикосом и пьёт чай. Вид у неё довольный. Ещё бы, позвали помогать со свадьбой. А значит, ей большое доверие и почёт. Она уважаемая женщина. Единственная из большой семьи Азизовых живет в Махачкале. И мучит ее уважаемый человек заместитель директора в крупной торговой фирме. Всего у отца шесть сестер. Когда-то было девять, но три умерли. Четверо замужних раскидала по соседним селам, а самая младшая не замужем и живет с моей бабушкой, матерью отца, которая уже такая старенькая, что не выходит из дому. И тетя Шерифа за ней ухаживает. Она не вышла замуж, чтобы остаться с престарелыми родителями, и я ни разу ее не видела. Дом, где родился и вырос отец, стоит далеко, по ту сторону гор. Тётя Музифат привезла мне свадебный наряд. Это расшитое серебряными нитями белое платье, а к нему фата из плотной непрозрачной материи, шаровары и туфли. Украшение прислал Джамалу Дината, это его свадебный подарок. Вчера по просьбе тети я примерила наряд и расплакалась. Тётя молча прижала меня к необъятной груди и покачивала, как маленькую, пока я не успокоилась. Она помогла мне снять все эти красивые вещи, и убрала их в сундук, пусть пока полежат, сказала она, будто свадьба не через неделю, а через сто тысяч лет. Всё-таки тётя любит меня как родную дочку, хотя мы видимся очень редко. Я бы хотела, чтобы у моей матери была сестра и чтобы она жила в нашем селе, тогда бы я не чувствовала себя так одиноко. В последние дни Мои мысли путаются и скачут в разные стороны, словно резиновые мечи. Все, за что не возьмусь, валится из рук. Сегодня утром я чуть кипяток на себя не вылила, когда стирала одежду. Только Аллах уберёг от беды. Я говорю себе, что это из-за усталости, потому что же боржат болит и не может заниматься делами по дому. У нее хватает сил только чтобы ухаживать за младенцем, а остальные дети сейчас на мне. Их надо помыть, покормить, поменять им грязную одежду, поругать за шалости. Хорошо, что приехала тетя Музифат. Она мне сильно помогает, хотя и не обязана. Она гостя в нашем доме и должна целыми днями пить чай под абрикосом или ходить в гости к соседкам. Но тетя понимает, что мне тяжело. И охотно берется помочь с обедом или последить за детьми. Но, конечно, всю грязную работу приходится делать мне самой. Тетя качает головой, она недовольна, что я так надрываюсь и ничего не ем. А сегодня утром сказала отцу, что на меня смотреть страшно, такая я изможденная. И о чем он только думает, ведь меня выдавать через неделю. Отец разозлился, накричал на тётю Музифату и уехал. Я заверила ее, что нисколечко не устаю. А про себя подумала, хорошо бы мне сильно заболеть и подурнеть настолько, чтобы Джамулудината увидел меня в день свадьбы и передумал жениться. Будет позор, и меня больше никто не засватает, но это не так уж и плохо. У отца я не останусь. Уеду в Махачкалу к тете Мазифат. Там окончу школу, курсы и стану продавщицей в магазине. А когда отец умрет, вернусь в село и буду жить в Джубаржат. Все это только мечты, я знаю, свадьба состоится, но уже не боюсь. Я просто устала плакать и бояться. Тетя и Джубаржат смотрят на меня с подозрением, наверное, думают, что я замышляю нехорошее, но это не так. Пусть будет что будет. Во мне что-то надломилось и умерло и стало Всё равно. Я продолжаю вставать затемно, готовить завтрак после молитвы, заниматься детьми, убирать в доме и ходить за водой, но всё это делаю будто не я, а другая девушка. И от этого мне становится немного легче. Селихат, девочка. Я отрываю взгляд от очага, где подрумянивается хлеб, и смотрю на тётю Мазефат. Она манит меня пальцем. Иди сюда. Дожидаюсь, пока лепёшки пропекутся, вынимаю их, заливаю угли и только тогда иду к тёте. После спасительной тени навеса раскалённый двор прижимает зноем к земле. Скорее под новую тень, теперь уже от абрикоса. Что, тётя, ещё чая вам принести? Она качает головой. Иди, спроси уже Журбажат, не надо ли ей чего. Хлеб оставь, я сама в дом отнесу. Отдохни немного, ты так раскраснелась. Слышишь, да? Не могу. Скоро отец вернется, он просил чуду с курятинкой к обеду испечь. Чуду я сама испеку. Иди, иди, Маш, она нетерпеливо. Лучше побудь в жубаржат, плохо ей бедняжке там одной. Я ни за что в этом не признаюсь, но рада немного побыть в прохладе комнат. Нынче на улице и правда печет, будто и не июнь вовсе, а начало августа. Открываю дверь наполовину жубаржат и сразу глохну от криков малышни, которая вся собралась в одной комнате. Кто играет на полу, кто дерётся, кто бегает друг за другом. Слишком жарко, чтобы выгонять их во двор, а время дневного сна ещё не подошло. Растаскиваю дерущихся старших, меняю штанишки обеим сестрёнкам, младший ещё не умеет ходить, ползает по голым доскам пола. Навинчиваю колёса на старую пристарую машинку Шамиля и Шабхаза. И только потом вхожу в спальню Жубаржат. Там душно. Окно занавешено, пахнет испражнениями младенца и потом Жубаржат. Постель пуста, грязные простыни сбиты на сторону. Жубаржат качает люльку, в которой покряхтывает Алибулат. Даже в полумраке вижу, как похудела Жубаржат. Рубаха болтается на ней, запястья стали совсем тонкие. Она поворачивает ко мне бледное, без бескравинки лицо и улыбается. Сердце сжимается от жалости к ней. А она, наверное, жалеет меня, потому что говорит: "Я сегодня уже хорошо себя чувствую. Вот оденусь и помогу тебе". Протестуя, машу руками: "Ты сумасшедшая, да? Посмотри, какая ты бледная, снег и тот не такой белый. Ложись в постель, я покачаю". Подхожу к люльке, заглядываю внутрь. Он уже заснул, видишь? Ложись. "Нет, погоди. Дай сначала белье перестелю". Жубаржата безсиленно опускается на голый пол. На лице облегчение, но при этом она продолжает спорить. Салихат, сестренка, из-за меня тяжело тебе. В чем только душа держится? У тебя свадьба скоро, ты должна быть самой красивой невестой. Если не по хозяйству, так хоть с детьми немножко побуду. ты лишний час отдохнешь. А не вон какие беспокойные, целый день скачут. Куда тебе к детям, ворчу взбивая подушки. И так покоя тебе не дают, то один забежит, то другой. Не волнуйся, ничего с ними не сделается. Скоро обедом их накормлю и спать уложу. А после, как жара спадёт, на двор выгоню до ужина. Тётя Музифат мне помогает. Ты скажи, что хочешь есть? Чаю с хлебом или, может, хинкал? С вечера остался, погреть могу. Или вот тётя скоро чуду с из печёт принести тебе. Чуду я бы съела. Жубаржат вытягивается на расправленных простынях, вздыхает облегчённо. Молоко плохо идёт. Али Булатик голодным остаётся, засыпает плохо. А у меня сил нет на руках его носить, такая слабость, хоть плачь. Тебе отдохнуть надо, выспаться. Хочешь, малыша к себе возьму, буду приносить, только чтобы ты его кормила. Не привыкла я столько отдыхать. Вот и Абдулжамал ругается. Заходил сегодня, сказал, что валяешься, ребёнок уже скоро ногами пойдёт, а ты всё лежишь. Говорит, если до конца недели не начну работать по дому, он с плёткой придёт, быстро на ноги поставит. Да я и сама понимаю, что вставать надо. На свадьбе должна быть. Хочу посмотреть, какая ты будешь нарядная. Платье то примеряла уже? Да, вчера. Красивая. Как у Деляры было, даже лучше. Ну вот опять плачет, только этого не хватало, Салихат. Салихат. Я, нагнувшись над колыбелькой, прячу лицо, чтобы Жубаржат не видела моих слез. Но она зоркая. А может, распознала эти самые слезы в моем голосе, шайтан их забери. Вот ведь. А я была уверена, что уж все выплакало». Смирись, говорит и ее голос необычно тверд. Это только вначале тяжело, потом полегчает. Родишь первенца, если Аллах пошлет мальчика, тебя уважать станут, муж не так сильно будет бить. По хозяйству ты управляешься, все хорошо делаешь. Расима апа порадуется такой помощнице. Мы с тобой видеться не будем, горько шепчу я, вглядываясь в личико Алибулата и представляя, что это мой собственный сынок, тот первенец, за которого мне будет уважение. родник на что? За водой-то теперь мне ходить? Дочки еще не скоро подрастут. Вить, правда, сколько теперь тебе лишней работы делать? Без тебя я бы с самого замужества все одна делала. Тебе теперь тоже достанется, только успевай вертеться. Дом-то у них огромный, и кур держит, и сад фруктовый. Правда, невестка Джамалудина Ата по хозяйству помогает. Да только кто знает, добрая она или злая? Ты ведь младший в семью войдёшь. А ну как будут тобой помыкать? Ну вот опять расплакалась. А я-то хороша, от не мешайтан мой язык говорю всякий вздор. Ты меня не слушай, подружишься с ней. Она ведь тоже молоденькая, и деток у неё пока нет. Так что вместе как-нибудь принесу чаю. Опрометью выскакиваю из комнаты, не слушая возражений Жюбаржат, но вместо кухни бегу в свою комнатку, падаю на топчан и даю волю слезам, чтобы к возвращению отца предстать перед ним спокойной и безучастной, какой он привык меня видеть все эти дни.